Глава 22. Ангелина. "Пап, ты видел? Даже не завяжало", услышала тихо и восхищённый голос Ника. Минуту назад он посадил мне на ладонь махнатое страшилище по кличке Титан, но тот не подавал никаких признаков жизни. Он точно был живым. По камням с детства я была равнодушна, в отличие от змей, которых у нас во дворе было очень много. Тех я до сих пор боялась. После случая с соседской девочкой её за ногу укусила змея. Конечность сильно отекла, и девчонка несколько дней лежала в больнице в реанимации. Немного щекотно. Держи. Я протянула руку, чтобы он забрал свою живность. В целом, симпатяга, но жить с таким на одной территории я бы не смогла. Ты сейчас проходила своеобразный тест-драйв. Ухмыльнулся Андрей, глядя на меня сверху вниз. Не всегда первым делом ведёт кандидат к увянию наверх и сажает её на руки своего полка. В большинстве случаев дальнейшие собеседования мне даже не приходится проводить. Пап, но если они полка безобидного боятся, то что они со мной делать будут? сейчас ухмыльнулась я. Почему не кошку или собаку, ну, хомячка на крайний случай? спросила я, взглянув на Ника. Я хотел, но папа сказал, что я буду сам выгуливать собаку. А мне, чтобы выйти из дома, нужно на лифте доехать вниз с двадцатого этажа. А я до кнопки сам ещё не дотягиваюсь. Я покосилась в сторону Андрея, а он пожал плечами. Сейчас ты уже вполне дотягиваешься, но обойдёмся титаном. Зверинца нам здесь только не хватало. Кстати, Ты обещал мне собаку на день рождения, с издевкой произнес Ник, на что Андрей тяжело сдохнул и покачал головой. Если обещал, значит будет. Странная семья, странные мужчины, но у меня рядом с ними было очень интересно и хорошо. Но кажется, мне уже пора было домой. Я взглянула на часы, отмечая про себя, что за полтора часа мы успели очень много: поужинали, осмотрели квартиру. Я даже успела перекинуться парой слов с Людмилой Ивановной и понять, что для неё в этом доме я персона нон грата. Но мне было достаточно того, что Ник и Андрей относились ко мне дружелюбно. "Идёмте вниз", скомандовал Андрей. "Ты выпьешь лекарство и отправишься спать, а я отвезу Ангелину домой. Нам ещё завтра на работу, а у тебя занятия с репетитором". Задержал взгляд на Нике, а тот согласно кивнул. "Хорошо". Отозвался мальчик и повернулся ко мне. Папа сказал, что у тебя был сегодня первый рабочий день. Тебе понравилось? Да понравилось. И я украдкой посмотрела на Андрея, который весь вечер не сводил с меня своих зеленых глаз, смотрел сверху вниз таким взглядом, что меня каждый раз пробирал озноб. Хорошо, что мужчина предложил мне место экономиста в своей компании, потому что согласись, я стать няни Ника очень скоро бы поняла. что привязалось не только к ребенку, но и к его отцу. Лучше встречаться несколько раз в неделю и максимум на пару часов, чтобы было меньше соблазнов. Мы спустились в гостиную, а я сел на высокий стул за барную стойку. А ниг подбежал к Андрею и взял из его рук стакан с водой и белый маленький контейнер с лекарствами. Дождь пошел. Кивнул Андрей в сторону панорамных окон, расположенных вдоль одной из стен. Я перевела задумчивый взгляд на окна и подумала о том, что завтра придётся добираться на работу по лужам. Больше подумать ни о чём не успела, потому что внезапно по комнате разнеслась звучная мелодия. Андрей достал телефон из кармана брюк и ответил на звонок, отойдя немного в сторону от нас с Ником. "Да, Иван, здравствуй. Да, звонил. Так и понял. Это, наверное, мой врач". Ник серьёзно посмотрел на отца. который выглядел крайне напряжённым в эту минуту. Хорошо, спасибо. Завтра подъеду. Андрей завершил вызов и повернулся к нам. На его лице застыло озадаченное выражение. Всё нормально? спросил у отца Никиты. Пока ничего не сказал. Попросил заехать завтра за анализами. Уклончиво ответил Андрей. Наверное, это всего лишь вопрос времени. как глубоко и как сильно двое мужчин проникнут мне в сердце потому что уже сейчас они были мне безразличны мысль о том что с ником могло быть что-то серьёзное словно ножом резанула по сердцу завтра приедешь спросил никита не буду обещать потому что сегодня в планы вмешалась работа завтра будет видно я улыбнулась и поглядела на андрея А он одобрительно кивнул. К тому же бывать в квартире у Вихровых каждый день я не смогу по понятным причинам. У меня была своя жизнь, а у Ника и Андрея своя. Я мало представляла, как это все будет выглядеть на деле. Мы по сути чужие люди друг для друга. Завтра на месте разберемся. А теперь иди спать. Мужчина подошел к сыну и потрепал его по короткому ежику волос. Людмила Ивановна останется с тобой. Я отвезу Ангелину домой и вернусь. Я могла бы добраться на такси. Андрей наградил меня таким взглядом, что я тут же закрыла свой рот на замок. Напряжённо сжатые губы выдавали его раздражение. А я зачем-то вспомнила о нашем страстном поцелуе в машине пару часов назад. Я ощутила, как краска прилила к лицу. Теперь всегда Когда он будет на меня так смотреть, я буду об этом думать. Я подошла к Нику и обняла его за плечи. Чуть не забыла. Я ведь тебе кое-что купила. Мальчик недоверчиво на меня посмотрел, задрав высоко голову. Мне? Тебе. Ты в прошлый раз столько говорил об этой игрушке. Рей. Я задумалась, вспоминая правильное название. Реймен? Правда, запомнила. радостно воскликнул он. Запомнила. Я достал из сумки диск с игрой и вручил его Нике. Я нашла ее и заказала через интернет магазин. Такая вещь. Здорово, то, что нужно. Расплылся сорванец в довольной улыбке. Спасибо. Только сейчас ты все равно идешь спать. И играть будешь завтра. Строго проговорил Андрей. Хорошо, иду спать. Он взглянул из-под лобья на отца. Очень, кстати. Он потряс диском в руке. Но всё же зря ты отказалась от должности няни. Нам бы было с тобой весело вдвоём. А завтра придёт новый человек, папа его утвердит, и твоё место будет занято, грустно проговорил он. Точно не пожалеешь. Пожалею ли я? Да кто его знает? Я уже ни в чём не была уверена. Только в эту минуту очень хотела домой, снять с себя одежду, принять душ и лечь спать. Всю предыдущую ночь я думала о своей жизни. К тому же день и в самом деле был сегодня насыщенным разного рода событиями. Следовало разгрузить мозги крепким и безмятежным сном, чтобы подумать над вопросом Ника на свежую голову. Спокойной ночи, пожелала я Нику, ничего не ответив на его вопрос. Взяла сумку с пиджаком в руки и мельком взглянула на Андрея. Он так и стоял немного в стороне и наблюдал за мной. Дурош, что ли, он хотел во мне сегодня прожечь. Ладно, до завтра. Ник помахал рукой и направился наверх. Большей чем уверен, когда вернётся домой, спать он ещё не будет. Мрачный изрёк Андрей. Поздно ложиться. Хитрит прячет фонарик под подушкой и допоздна рассматривает картинки из любимой энциклопедии про динозавров. Я сделала себе ещё одну пометку, чем увлекался мальчик. Потому что про динозавров он мне ничего не говорил, как и про паука, и про английский. Наверное, я ещё много интересного узнаю о нём и его увлечениях. Он добрый, отзывчивый и разносторонний мальчик, улыбнулась я. Но всё же я смутно представляю себя в роли его няни, потому что по-прежнему ничего толком не знаю ни о детях, ни тем более об их воспитании. Этого и не нужно знать, чтобы искренне любить и интересоваться ребёнком. Главное, что он тянется к тебе. Остальное второстепенно. Людмила Ивановна вышла с нами попрощаться, наградив меня напоследок ещё одним придирчивым взглядом. Но ничего. Если она умная женщина, какой она несомненно была, то очень скоро сообразит, что к чему и поймёт. что я не претендую на роль хозяйки этого дома, а просто временный гость и не более того. Мы спустились на лифте вниз, и всё время, пока находились в кабине, я чувствовала на себе мужской взгляд, но боялась поднять глаза и проверить свои догадки. Мне уже хотелось поскорее оказаться дома. Накинув на плечи пиджак, я подошла к машине и, услышав звук разблокировки замков, открыла дверцу и забралась в салон. Потом всю дорогу Андрей был молчалив и задумчив. Но это молчание и тишина в салоне меня нисколько не тяготили. Я думала о мужчине, о его сыне. Зачем-то представляла, как он вернется домой и зайдет к нимку в комнату, чтобы проверить, спит тот или нет. Поправит ему одеяло и останется смотреть на спящего ребенка, размышляя над тем, как быстро он растет. Наверное, именно так бы я и сделала. Будь у меня сын и такие, загруженные рабочие дни. Дождь на улице лил нескончаемым потоком. Дворники работали как сумасшедшие. Я сильно вздрогнула от мысли, что завтра придётся по такой погоде добираться сначала до метро, а потом ещё ждать автобус. Я любила пасмурную погоду, но только когда не нужно было никуда идти и можно было остаться дома, чтобы слушать шум дождя из тёплого и сухого укрытия. Замёрзла, спросил Андрей, заметив, как я вжалась в сиденье. Да, немного, тихо отозвалась я. Он нажал на какие-то кнопки на приборной панели и мельком взглянул в мою сторону. Его губы расплылись в улыбке. Сейчас станет тепло. Всю дорогу молчишь, на тебя не похоже. О чём думаешь? О вас с Ником и нашем вечере, без запинки отозвалась я. Спасибо за ужин и экскурсию по квартире. Мне очень понравилось. И я удивлена, что ты любишь экстрим. Я вспомнила про снимки. Он снова улыбнулся, но ничего не ответил. А ты? спросила я. Что я? отозвался он, глядя за дорогой. О чём ты думаешь? Его лицо посерьёжнило, и на лбу сразу появились небольшие морщинки. А завтрашнем визите в клинику. Он грустно ухмыльнулся. Я давно знаю Ивана. Это педиатр Никиты. Так вот, он бы скинул мне все анализы на почту, будь в них все хорошо. Но он позвал меня к себе. И все, что касается Ника и его здоровья, и на что я не способен повлиять, вызывает у меня странный мандрж. Я пишила, услышав от Андрея столько слов и эмоций. Я поняла, что за серьезной маской в эту минуту. скрывались переживания за сына. Всё будет хорошо. Я посмотрела на профиль Андрея, искренне желая, чтобы так оно и было. А если нет? Я привык быть реалистом и всегда думаю о том, что события могут развиваться не по стандартному сценарию. Не так, как я рассчитывал изначально. Только одно дело просчитаться и всё переиграть в рабочих моментах. где я царь и бог. А другое столкнуться с этими проблемами лицом к лицу и не иметь возможности что-то исправить. В таком случае стоит дождаться завтрашнего дня и не взводить себя этими мыслями. Да, напряжённо выдохнул он. Что я, собственно, и пытаясь сделать